Глава 23. С самого утра я погрузилась в круговорот дел и специально не оставила себе времени, чтобы подумать. «Если ты не можешь что-то изменить, просто делай, что должен, и будь, что будет». Я взяла эту фразу на вооружение и занялась текучкой. Все остальное решил оставить на потом. Толку ломать голову над вещами, понять которые все равно не смогу. Тем более, что никто из грифонов больше так и не появился, а дел предстояло много. Для начала я проверила, как девушки выполнили задание и какой в итоге получился готовый товар. Мне нужно было белье только высшего качества. Испытывали его просто. Я объявила перерыв, собрала всех работниц предложила нескольким добровольцам раздеться и примерить сшитые лифчики и корсеты. Девушки приняли идею с небывалым энтузиазмом. Добровольцам пришлось двигаться, чтобы испытать степень комфорта при носке и детально описывать свои ощущения. Результаты испытаний записывали, и те модели, которые были признаны неудачными, безжалостно отбраковывались. На самом деле, я не собиралась выбрасывать негодный товар, а планировала его переделать при помощи магии. Но провернуть это, конечно же, незаметно. После полевых испытаний я дала новые задания, назначила ответственных за исполнение. Раздала несколько премий особо отличившимся, и только потом забрала Анрителлов в кабинет. Нужно было составить собственный вариант договора аренды и съездить к Стряпчему, чтобы уточнить формулировки. Проблема была в том, что я искала человека, не работающего на Навара. Таких людей в Трисладе, кто прямо или косвенно за вознаграждение докладывал моему будущему арендодателю о своих делах, имелось немало. К счастью, Норителла смогла подсказать независимого стряпчего, кто за большие деньги сможет мне помочь. Кстати, о деньгах. Я себя чувствовала человеком, который сидит на куче золота и не может потратить ни монетки. Артефактов, да и просто драгоценных камней в моем распоряжении имелось столько, что наверняка можно было купить не только город Трислот со всеми зданиями, но и все королевство в придачу. Но я не могла себе позволить светить богатством, мало владеть деньгами, Нужно еще иметь силы ими распоряжаться. Уверена, что придя я в ратушу и заяви о желании купить помещение, мною бы тут же заинтересовались все. Не представляю, как папа-эльф завладел мануфактурой, но точно знаю, что его при этом не искали объединенные силы людей и эльфов. Моя задача — вести себя тихо и не высовываться, поэтому я взяла Норителлу и отправилась к Стряпчему. Как оказалось, договор аренды стандартной формы довольно прост и почти ничем не отличается от того, что дал мне шалон Навар. Ничем, кроме бумаги. Она была магической и позволяла при помощи специального стела состирать и переписывать уже написанное. То есть, если бы я поставила свою подпись, то Навары получили бы бумагу, на которой в итоге могло потом оказаться все, что угодно. Выходит, ментальное воздействие не помогло мне защититься от обмана. Или некоторых горбатых только могила может исправить. И на кой мне спрашивается такой арендодатель, как Навар? Сам он норовит подсунуть, только ему выгодный товар, а его сын так и вовсе попытался использовать мою кровь для подчинения. Если честно, было большое желание отказаться работать с этой семейкой, но как тогда быть с моим планом? Одна я могла многое, даже взять и уехать вместе с артефактами в другой город, к примеру. Но на мне уже была ответственность за девушек и обещания, данные им в самый первый день в выступлении в мануфактуре. Я не хотела отказываться от своих слов, и поэтому решила идти до конца. Вооружившись уже своим договором, я отправилась на встречу с Наваром. Вся эта возня с попытками снять магазин в аренду надоела мне хуже горькой редьки. Я решила, что эта поездка к Навару будет последней. Или я подпишу договор, или просто открою магазин прямо на территорию мануфактуры прорекламирую его как следует, используя методы моего мира и начну торговать в свое удовольствие. Да хоть бы оптом, продавая белье иностранным купцам. А что? Порт рядом, покупатели найдутся». Окрыленной этими мыслями, я в образе Марута постучала в двери особняка Наваров. «Меня приняли. Стоило представиться и с важным видом засветить папку, сказав, что у нас с господином Шалоном договоренность о подписании важных бумаг» как высокомерный дворецкий, тут же вежливо улыбнулся и проводил меня в гостиную. Там милая девушка принесла чай, и спустя минут двадцать ожидания я попала в кабинет к Навару-старшему. Он был один, сидел за роскошным столом, читал газету и выглядел расслабленным и благодушным. Вот и замечательно. Выложив перед Наваром два экземпляра договора, я удобно устроилась в кресле для посетителей. «Перейду сразу к делу, шалон», — произнесла я спустя несколько минут после того, как Навар пробежался глазами по тексту и вопросительно посмотрел на меня. «Мне известно о твоих махинациях с договором. Также я знаю, что твой сын сделал зелье на крови и дал его моей племяннице. Это очень плохо сказалось на здоровье Тины. Не подскажешь, что будет, если я пойду и расскажу, кому следует о том, что вы с Крайтом пытались провернуть?» О. Ты снова пытаешься рассказать, что пойдешь жаловаться на меня. Мы же обсудили это. Городской глава, мой друг. Слышала, что в три слади новый эльфийский наместник, не моргнув глазом, выдала я, и он взялся исполнять свои обязанности с небывалым рвением. Неудивительно, после таких событий-то. Я многозначительно посмотрела на Навара. На самом деле пришлось бить наугад. То, что сменился эльфийский наместник, всего лишь предположение. Но предположение обоснованное. Если Лайонеля сняли, значит, на его место придет кто-то другой. В любом случае, после того, как Риантарин обнаружил в Трисладе попытку массового гипноза с целью обратить пару сотен граждан в веру Бога Смерти, он должен устроить местным чиновникам хорошую проверку. Кстати, интересно, принц знает о храме, о котором говорил Ирнигор? По идее, должен... Думаю, Грифон нашел способ донести до него эту ценную информацию без моего участия. «Чего ты хочешь, Маруто?» — спросил, наконец, Навар после длинной паузы, в течение которой мы играли в гляделки. «Как это неудивительно для тебя, Шалон. Я хочу всего лишь работать, и чтобы мне не мешали делать мое дело. Так что подпиши договор, я тебе буду платить каждый месяц, оговоренную арендную плату, и все. Мы даже не увидимся больше к обоюдной радости. Ах да, и сыночка своего не пускай к моей племяннице». «Ладно», — Навар достал стилос и собрался поставить подпись — Я, однако, его опередила, подала собственную ручку. Ненужные мне исчезающие чернила или что там он еще мог придумать. «Вот этим, пожалуйста, расписывайся», — с милой улыбкой произнесла я. Навар преувеличенно тяжко вздохнул, но послушно расписался моей ручкой и отдал мне мой экземпляр. «А ты хороша, Марута», — произнес он. «Была бы посимпатичнее, точно женился бы». «Вот и славно, что у меня именно такая внешность», — с искренним облегчением произнесла я. «Пойду лучше поработаю». «Иди, иди», — усмехнулся навар. «Но учти, сын у меня взрослый, и в некоторых вопросах я ему не указ, а твоя тина ему и правда понравилась». Я выбрала магазин, что находился на Ратушной площади. Во-первых, самое проходное место, а во-вторых, там есть торговое оборудование — Его можно приспособить для продажи белья, и не придется ждать изготовления нового, что может быть долго и дорого. Утром следующего дня мы с инициативной группой во главе с Нарителлой были на месте. Предстояло много работы. Пока девушки отмывали полы, стены, фасад, протирали витрины, мы с Нарителой составляли список всего, что нужно для открытия. Надо было придумать, как оформить интерьер, понять, что нужно докупить и как расположить товар на витринах и перед фасадом. Я специально уточнила, а нет ли какого закона, официального или негласного, который бы запрещал выставлять исподние на всеобщее обозрение. Оказалось, нет. Тут слава всем богам не пуританская Англия, где даже ножки стульев драпировали, ибо неприлично, а куриные яйца называли «птичьи плоды», потому как слово «яйцо» могло вызвать у благовоспитанных леди не те ассоциации. Вот и славно, что я в ином мире, где все, что не запрещено, разрешено, — Поэтому гуляем». Я решила выставить манекена наряженные в очаровательные ночные сорочки и кружевные пеньюары прямо на улицу. А еще заказала художнику большой плакат, где следовало изобразить прекрасную мамзель, одетую в товар, который продавался в магазине, разумеется. Доплатила за срочность и с предвкушением ждала результата. Художник, кстати, был мужем одной из моих работниц и остро нуждался в деньгах, так как «продавать свой талант не умел». Я нашла, как мотивировать его музу, просто подарила его жене несколько комплектов белья и попросила попозировать. На парне немедленно снизошло вдохновение, и он, полный энтузиазма, взялся за работу. Вначале нарисовал несколько эскизов, я выбрала один для плаката, остальные выкупила для других целей. Газеты в три сладе выпускали, так что напечатать листовки, которые можно раздавать в рекламных целях, не составило труда. Я заказала несколько вариантов — Потом пойму, что привлекает людей больше, и пущу в тираж. Надо понимать, что очень скоро купцы подхватят идею такой рекламы, и флаеры будут работать уже не так хорошо. Ничего, введу что-то еще, благо маркетинговых инструментов в моем мире хватает. Также я решила зайти в несколько дорогих отелье под предлогом заказать себе чего-нибудь модного в гардероб, а на самом деле договориться о сотрудничестве К примеру, белье с эффектом пушап требует изменения фасона верхней части платья. И будет хорошо, если портнихи начнут рекомендовать мой магазин белья как тот, где можно качественно улучшить свой внешний вид. На рителлу я тоже решила обеспечить новым гардеробом. Она моя правая рука и должна выглядеть соответствующе. Пусть привыкает к новому образу жизни. Тем более, что нашими клиентками будут богатые дамы города. Одно ателье, самое дорогое, расположенное на Срединной улице, я тут же забраковала. Там меня, Маруту и одетую в еще простое платье, облили презрением Мы даже не пустили в зал. Можно было, конечно, настоять, но мне не захотелось. В следующем ателье нам повезло больше. Оно находилось на другом конце Ратовшной площади, было небольшим по размеру, и там творилось небывалое столпотворение». Еще на подходе я приметила две роскошные кареты, что были припаркованы в режиме ожидания рядом со входом. Так вот, несмотря на то, что, когда мы пришли, в ателье обслуживались жена городского главы и его дочь, меня приняла сама хозяйка. В итоге мы расстались очень довольны друг другом, договорившись о сотрудничестве. Госпожа Потира пообещала направлять ко мне клиенток, я собиралась ответить ей тем же. Правда, пошив платьев для меня и Нарителлы пришлось отложить. Через неделю в городе намечался большой балл в честь назначения нового эльфийского наместника, и все швеи были очень заняты. Мои предположения насчет того, что Риантарин будет проводить кадровые перестановки, оказались верны. Я поняла, что мне жизненно необходимо открыться как можно скорее. В идеале за пару дней до балла. Это же такая прекрасная возможность для хороших продаж. «Конечно, в идеале было бы попасть на сам бал и там завязать нужные знакомства, но кто же меня туда пригласит? Не к принцу же обращаться за входным билетом». Размышляя таким образом, я пешком вернулась в магазин. Благо, для этого пришлось только пересечь площадь. Сейчас посмотрю, как идет подготовка помещения, прикину, что нужно еще сделать и сколько это займет времени. Думаю, за три дня можно успеть. «Госпожа Марута, как я рад вас видеть!» «Передо мной, откуда ни возьмись, возник Крайт-Навар», — выглядел парень, прям скажем, не очень хорошо. Такое впечатление, что он несколько ночей не спал, а пил и гулял. Но кто его знает, может, это так и есть? И как я могла его поцеловать? «Госпожа Луак, мы не были представлены, я общался только с вашей племянницей Тиной», — произнес он. «Мое имя Крайт». «Я знаю, кто вы, господин Навар», — со значением произнесла я, и замолчала с неудовольствием, разглядывая парня. Что бы он там ни хотел, облегчать общение я не собиралась. «Я искал Тину, сообщил Крайт. «Хочу попросить вашего разрешения ухаживать за ней». «Хм», — изрекла я, поджав губы. «Не думаю, что это уместно. Вы не пара моей племянницы. В первую очередь потому, что сами так считаете». «Простите, возможно, я с самого начала повел себя не так, как следует», — произнес парень с огорчением, которое казалось даже искренним. «Но я очень рад, что вы не помните прежних обид», — и согласились работать с моим отцом. Уверен, нас ждет долгое, плодотворное сотрудничество. Я увлечен вашей племянницей и просто прошу дать мне шанс». «Шанс на что, Крайт?» — спросила я больше, впрочем, для того, чтобы заполнить паузу. «Я бы хотел, чтобы мы с Тиной лучше узнали друг друга. Приношу извинения, если чем-то обидел вас, вольно или невольно. Не буду больше занимать ваше время. Всего хорошего, госпожа Лувак». Не дожидаясь моего ответа, он развернулся и направился в сторону ратуши. Я насмешливо посмотрела вслед парню. Обидел. Нет, он всего лишь хотел лишить меня воли и сделать послушной марионеткой. Как можно обижаться на такое? А вот придумать, как отомстить, вполне можно. Если я найду на это время, конечно. Вздохнув, я направилась в магазин. «Госпожа Марута!» Едва я вошла, меня чуть не сбила с ног одна из племянниц Нарител, Рита. Господин, который только что говорил с вами, просил передать письмо для госпожи Тины. Он мне дал денег, чтобы я вам его не показывала. — А ты что? — поинтересовалась я. — Деньги взяла, конечно же. Что, они лишние, что ли? — удивилась Рита. — Я же знаю, что вы с госпожой Тиной единое целое, и у вас нет секретов. Вот, держите. Мне в руки лег конверт с золотым вензелем дома Наваров. Я нахмурилась. — Единое целое с Тиной? — Интересно, а сколько девушек уже успели меня раскусить? Начать с того, что Марута и Тина никогда не появлялись вместе, и заканчивая тем, что перед ними я себя не очень контролировала. Вполне можно сравнить манеру говорить и двигаться, и сделать очевидные выводы. Надо что-то придумать по этому поводу, но позже. Пока что я вскрыла конверт и прочитала письмо. Там содержалось приглашение на бал. Правда, госпожу Тину Лувак приглашали как спутницу Крайта Навара, но это был именно пропуск, о котором я только что думала».